Когда Ланс нашел чипса, тот вовсю наслаждался компанией опасного инопланетного животного, упоенно валяясь на его протухших останках. Что это было, уже не смогла бы определить даже Полина. Ланс поскорее подхватил песика свободной рукой и зажал подмышкой держать вместо мягкого, податливого сени или невесомой котьки, толстенькое мускулистое тельце было непривычно, а вот чипсы, похоже, так частенько таскали. Он привычно сместил центр тяжести, устраиваясь поудобнее, и с благодарным поскуливанием облизал ланцу уха. Короткие лапки уже подустали, да и обзор отсюда гораздо лучше. А это что? Вау, кот! Оказавшись на одном уровне, чипсы и Сеня принялись одинаково заинтригованно принюхиваться друг к другу. Теперь у Ланса были заняты обе руки, что ему очень не нравилось. Если драться ногами, в общем-то, не составляет труда, то разводить ими кусты и отгонять от лица мошкару далеко не так удобно, особенно если возвращаться тем же крайне неудачным маршрутом. Киборг осмотрелся, выискивая другой путь. — Ага, вроде бы можно заложить небольшую петлю и обойти овраг справа, тогда и в бурелом лезть не придется. Ланс уже завершал маневр, когда понял, что он в лесу не один. Этой ночью Станиславу снова приснился штурм замка с нежитью. То ли вторая серия, то ли повтор по заявкам зрителей. Только на этот раз окованные железом двери сами распахнулись перед штурмотрядом, а одетый с иголочки дворецкий отступил в сторону и чопорно возвестил «Космический десант, ваша светлость». Атака захлебнулась. Станислав с ужасом осознал, что ботинки у него по щиколотку в грязи, плазмомет не сочетается по цвету с висящими на поясе гранатами, а скафандр заляпан кровью каких-то плебеев. Капитан проснулся в холодном поту. Не успел Станислав подумать, у всего лишь дурацкий сон, как где-то в замке тоскливо и протяжно, будто по покойнику завыла собака. Капитан с трудом подавил малодушный позыв накрыться одеялом с головой, связаться по кому с Дэном и послать его на разведку. Да ну, ерунда какая. Собака замолчала, но ноту тут же подхватила другая, более визгливым голосом. Лежать и слушать этот концерт было невыносимо. Волосы шевелились по всему телу даже там, где не росли. «Сам проверю». Решил Станислав, и, не зажигая света, луны вполне хватало, по-армейски быстро оделся. В коридоре капитан заколебался, но все-таки воспользовался фонариком, а не выключателем. Люстры загорались сразу по всему коридору, и Станиславу не хотелось выглядеть дураком, если эта иллюминация привлечет кого-то из прислуги. «Проводить вас в туалет, сэр!» Бррр! Ближе к лестничной площадке снова стало достаточно светло, а ла и подвывание усилились. Станислав погасил фонарик и замедлил шаг, убеждая себя, что крепнущий сюрреализм происходящего — это последствия ночного кошмара, а не его продолжение. Скорее всего, коржики просто упиваются полной луной. Для обитателей замка такие звуки — дело привычное, вот на них никто и не реагирует. Кассандрийская луна действительно была мечтой оборотня. Огромная и низкая, она смотрела сразу во все окна, как прожектор штурмового судна. В скрещении его лучей посреди холла стояла герцогиня Ванесса, окруженная коржиками, как сброшенным с плеч палантином. На ней впрямь была белая кружевная рубашка до пола, к счастью, непрозрачная в лунном свете, зато не менее эффектно обрамленная им. Собачки взволнованно скакали вокруг хозяйки, тщетно пытаясь привлечь ее внимание. <кười> <кười> сделал попытку и Станислав. — Ванесса! У вас все в порядке? Герцогиня медленно повернула голову, и капитан увидел темные впадины глазниц в которых светились блеклые синеватые пятнышки. По птичьей склонив голову к плечу, Ванесса плавно поднесла к губам костлявый палец с длинным на наманикюренным ногтем, но Станислав и так не смог бы выдавить ни звука. — Ладно, — устало вздохнул Виктор и потянулся к поясной сумке. Дэн снова перешел в боевой режим, но противник вытащил оттуда только планшет. «Сколько?» Космолетчики растерянно переглянулись. «Что?» «Сколько вы хотите за свое молчание?» С легким раздражением пояснил Виктор. «Сотни хватит!» «Еще чего?» — оскорбился тот. «Сражаться за свои убеждения — благородное дело, но продавать их!» «Две сотни?» «Да нафиг нам твои деньги! Мы тебе что, шантажисты какие-то!» «А кто?» — Попали в нужное время, в нужное место, и пользуйтесь этим. — Ничем мы не пользуемся. Нам просто жалко вашу бабку. — А раз жалко, так и не расстраивайте ее. — Иначе, — Виктор криво усмехнулся, — Кассандра достанется мне еще быстрее. — Это вы ее расстраиваете, а мы вас просто застукали. — И Кассандру нам тоже жалко, — вернула Полина. «Что же вы из тех принципиальных зоозащитников, которые готовы грудью лечь на каждый столб с ветками?» — тоскливо поинтересовался Виктор. «Ну хорошо, триста. По сотни каждому, или как поделите». Ситуация плавно перетекала из дурацкой в противную, как будто космолетчики действительно шантажировали почти законного владельца Кассандры. «К тому же он случайно попал у Яблочка». Сравнение с Анастасией Сметанчук смутило Полину, особенно при воспоминании о покраске злосчастной елки. Конечно, защита заурядного дерева и целой планеты — вещи разного порядка, но чтобы осознать это, девушке понадобилось время. Возникла неловкая пауза, которую Виктор принял за успех переговоров и снова заулыбался с оттенком превосходства. Дэн засек Ланса первым. Киборг в боевом режиме сканировал местность на максимальной мощности оборудования. — Иди сюда. — Зачем? — обреченно спросил котик, понимая, что идти придется в любом случае. — Подстрахуешь. Ланс приободрился. — Работа, даже сложная и опасная, все-таки лучше нагоняя. Подкравшись к поляне с противоположной стороны, котик занял удобную наблюдательную позицию за толстым, раздвоенным как раз на уровне лица деревом. Чипс с правда, из-за него немного торчали, но лесная тень надежно сглаживала атипичные контуры ствола. Дэн засек местонахождение собрата и одобрил. Больше никаких команд от него не поступало. Отец с Полиной разговаривали с незнакомыми людьми на все более повышенных тонах. Серьезного оружия у чужаков не было. Физическая форма тоже не внушала опасения. Чтобы справиться с ними, хватит одного киборга. Тогда зачем понадобился второй? Наверное, ловить их, если начнут разбегаться. Вопрос только, чем? Но задавать этот вопрос Дэну Ланс благоразумно не стал. Может, еще обойдется? На деловых переговорах люди часто ругаются, а потом, как ни в чем не бывало, пожимают друг другу руки. Присутствующие при этом киборги всего лишь страховка, и, надо признать, очень надежная. Пока Ланс шел по лесу, сене чип с покладистой висели у него под мышками, озираясь по сторонам. Но когда киборг надолго остановился и замер, животные заскучали и снова сосредоточились друг на друге. Сперва Чипс просто пытался лизнуть Сеню как можно дальше и мокрее. Потом, разыгравший, стал прихватывать зубами кошачьи уши и сладострастно их мусолить. Шикарные аркуньи кисточки быстро редели, а Ланс, вынужденный соблюдать конспирацию, никак не мог помешать нахалу. Зато Сеня мог и, наконец, захотел. Ланс регулярно подстригал коту когти, так что песик заверещал больше от неожиданности, чем от боли. Окрыленный Сеня подкрепил победу низким зловещим воем, идеально оттенившим собачий фальцет Люди на поляне вмиг забыли свой раз притрогательно, как испуганные цыплята сгрудились вокруг боевого киборга. — Что это? Объяснять было долго, проще показать. — Ланс, иди к нам! — окликнул Дэн. Котик вышел из-за дерева и понуро поплелся к друзьям. — Ну, все. Теперь ему точно влетит, раз даже такое легкое задание провалил. И тут... Впервые на общей памяти Джеймсу отказало самообладание. Поменявшись в лице, словно призрак увидал, дворецкий резко осипшим голосом рявкнул «Отдай мне пса!». Лан самообладанием и прежде не блиставший, немедленно перешел в боевой режим. Сеня с чипсом тоже. Напасть на эту троицу с голыми руками посмел бы только доведенный до отчаяния псих. Но Джеймс это сделал. Спустя пару минут выскочившие на пушку космолетчики и наследник с геологами потрясенно наблюдали погоню одного черного силуэта за другим на фоне огромного полукруга Луны. За ними шлейфом эхо тянулось истошное тявканье и мяуканье. Несмотря на свою строптивую ношу, Ланс с легкостью оторвался от Джеймса, и когда расстояние между ними стало однозначно непреодолимым, дворецкий выдохся и застыл посреди поля с огбенным памятником одышки и отчаянью. Полине даже стало его жалко, но зато Теодор бессовестно заржал в голос. «Котик в своем репертуаре!» — выдавил он сквозь смех. «Откуда он тут взялся? Да еще с этим зверинцем!» Герцогского внука тоже крайне интересовала предыстория вышеописанных событий. «Он что, с самого начала был там?» «Да», — спокойно подтвердил Дэн. «А что?» — подхватил Тед, видя, какую панику этот ответ вызвал в стане врага. Но Виктор понял, что и так уже наговорил лишнего. — Вы об этом еще пожалеете! — веско пообещал он, и, не отрывая от космолетчиков презрительного взгляда, сплюнул себе под ноги, после чего развернулся и неспешно пошел к катеру. — Сворачивайте аппаратуру, ребята! — Полина на всякий случай придержала Теда за рукав, но тот даже не попытался вырваться, дабы вернуть охамевшему внучку плевок. Этот бой космолетчики и так, похоже, выиграли, хотя непонятно, чем Джеймсу насолила безобидная собачка. Или у него к ней такие же трепетные чувства, как у Ланса Ксени? — И что это вообще было? — пробормотал тэд в равной степени обращаясь к друзьям и к загадочному мирозданию. Увы, никто из них пилоту так и не ответил. А торчать в лесу дальше было бессмысленно. — Вот ведь герцога-гаденыш в сердцах бросила Полина на ходу. И главное, а что тут такого? И глаза такие невинные-невинные, как у Деньки из банка сгущенки. Ну, погоди, скоро Ванесса все о тебе узнает. Но Тед, только что горячо спорившись с внуком, внезапно переметнулся на его сторону. — А может, не надо ей ничего говорить? Других наследников у нее все равно нет. Вдруг ей впрямь с горя кондрашка хватит? не жалко бабку. Она хоть и того, но прикольно Ничего она не того, — возмущенно вступила из-за Ванессу Полина. — Просто немножко с тараканами. Но у кого их нет? — Вон, Станислав Федорович тоже мог бы спокойно на пенсии сидеть, а не мотаться по космосу в нашей компании. Пилот хохотнул. — Последние особенно тараканисты, ага. Ни Тет, ни Полина не заметили, как Дэн чуть сильнее взмахнул на ходу рукой, и пакетик с волосками улетел в кусты. Такой преданности, с надеждой ждать смерти капитана, за его спиной сговариваясь с покупателями завещанного команде корабля, у Дэна точно не было. А значит, и сличать геннокоды нет смысла. Ланс только на крыльце сообразил, что пса-то он спас. Но Теда с Полиной бросил. Правда, непосредственная опасность им не грозила, да и Дэн там остался, как ни странно, даже не попытавшись остановить или окликнуть собрата, или просто уже отчаялся вправить ему мозги. Ланс приоткрыл дверь, собираясь быстренько впихнуть Коржика в замок и мчаться обратно, но не тут-то было. В холле горел яркий свет. А напротив порога бок о бок стояли Ванесса со Станиславом, в данный момент удивительно похожие друг на друга выражением лиц и эмоциональным фоном средней жесткой радиации. Чипс тут же прекратил собачиться с сеней и энергично задрыгал коротенькими лапками по направлению к хозяйке. Ланс медленно наклонился, расслабил руку, и песик с таким эйфорическим повизгиванием понесся к Ванессе, будто год ее не видел. Сеня, которому тоже осточертело болтаться в подвешенном состоянии, принялся брыкаться и извиваться, пришлось отпустить его. — Где ты был? — холодно поинтересовался капитан. — Там, — с трудом выдавил Ланс. — И что ты в этом там делал посреди ночи? — Ловил собаку. — Зачем? — Она выбежала. — А почему она выбежала? Дверь открылась. Ланс всячески оттягивал момент истины и неумолимой расплаты за нее. Там трансформировалась в здесь. Джеймс отдышался и доковылял-таки до замка. Станислав проницательно умолк, давая слово подобравшейся Ванессе. Старуха окинула блудного дворецкого ледяным взором и после идеально выверенной паузы величественно объявила «Джеймс, вы уволены». Дворецкий успел восстановить не только дыхание, но и профессиональное самообладание. — Да, ваша светлость, — покорно согласился он, — с вашего позволения пойду соберу свои вещи. — Идите, — сухо кивнула Ванесса. Лансу стало совсем худо. Если за ночную вылазку даже настолько ценного слугу не пожалели, выкинули, то его, наверное, вообще на кормосмесь перекрутят. Дверь снова открылась. Станислав понял, что у него проблемы не с нехорошими предчувствиями, а с их интерпретацией бояться надо было не хлебосольные герцогини а собственных холухов снова что то отмочивших полина с тедом спорили всю дорогу до замка дэн выступал в роли молчаливой благодарной аудитории но оказалось что проблема решилась сама собой этот уже улетел брезгливо поинтересовалась Ванесса, подхватывая чипсы на руки «Вроде да», — растерянно подтвердил Тед. «Ну, откуда вы знаете?» Герцогиня прикрыла левый глаз и легонько постучала пальцем по веку. «Я очень люблю своих собачек, но они такие шалопаи, постоянно норовят куда-нибудь залезть, что-нибудь стянуть и во что-нибудь ввязаться. Уследить за ними всеми нет никакой возможности». Пришлось встроить в их медальоны микрокамеры, благодаря чему я могу в любой момент посмотреть, чем занимаются каждый из моих песиков. Ванесса нежно поцеловала Чипса в макушку, вытаращила глаза, принюхалась и поспешно ссадила песика на пол. — Так где всех вас, черти, носили? — снова взял слово Станислав, злой и нервный, не только из-за выкрутасов команды. Надь же было так испугаться дряхлой старушки, пусть даже в белом саване и линзах виртуальной реальности. Потом-то, конечно, Ванесса включила свет и объяснила, что у нее частенько бывает бессонница, которую весьма скрашивает наблюдение за живой природой. Станислав даже сумел понимающе покивать, но лицо при этом ощущалось, как перекошенная застывшая маска. — Не ругайте их, мой дорогой, — решительно вмешалась герцогиня. — Эти молодые люди оказали мне огромную услугу. Выследили моего непутевого внука и искусно вызвали его на откровенность, пока один из них заходил с тыла, и вы бы слышали, как горячо они защищали меня и Кассандру.